Глава пятая Шелестов вытер пот рукавом на тельной рубахе и снова взялся за топор. Чего они тут строили, ему никто не объяснял. Да он и не расспрашивал. Сейчас его дело вживаться в образ, смотреть и слушать. И анализировать. Не зря тот тип приезжал, не зря он с гуком разговаривал и шептался. И сапоги у него начищенные. «Понравился я ему, ох, понравился! Но не доверяет. И я бы не доверял». Максим снова стал обтесывать бревно, посматривая иногда и по сторонам. «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что строится база бойцов на триста. И разбросаны они будут по этому участку леса, разделенные на три группы. Значит, примерно батальонная структура у них тут. Три роты». «Идзоты строят для круговой обороны, и склады глубоко закапывают, чтобы артиллерия не взяла. Только минометом достать можно, но применять миномет в таком лесу — пустое дело». «Серьезно замыслили», — подумал Шелестов. «Интересно, сколько таких баз они закладывают? И что за спешка Жду «Ждут чего-то». «Прав Платов. Ждут, что Красная Армия прорвет фронт и погонит фашиста. И тогда они тут с этих баз в глухих лесах будут действовать. Ну что же, координаты этой базы я, пожалуй, на карте найти смогу. Ногами сюда пришел. Есть ориентиры. А вот как данные на другие базы найти? С начальством мне надо дружбу завести или самому в начальство выбиться». — Нет, стать командиром такой вот базы — полдела. У них тут принцип лишнего не знать, в том числе и о других базах. Незачем. — Значит, надо пробиваться к руководству, заинтересовать собой, своими знаниями. — Ну что, как считаешь? Подошел Гук, покусывая травинку, стал смотреть, как Шелестов пьет из кувшина ледяную воду. — Можно здесь продержаться, круговую оборону выдержать? руговую оборону можно выдержать везде, пожал Шелестов плечами. А вот сколько времени — это зависит от количества патронов и провизии. Наступать всегда тяжелее, чем обороняться. Скажи ребятам, чтобы не ленились. Окопы в полный профиль надо копать. Стрелковые ячейки отдельно устраивать. Если в окопе плечом к плечу стоять и отстреливаться, то одной гранатой можно человек десять сразу к праутсам отправить. А ходы сообщения надо хотя бы в половину прикрыть хворостом, тонкими стволами деревьев и дерном. — кого рассуждаешь? — похвалился Дорчук. — Ты что, бывший военный? — Нахреем. Шелестов выпрямился и воткнул топор в бревно. — Я же говорил, что в колхозе бригадиром был. Бригадиром комплексной бригады. Технария, а не военный. — А, ну да, — согласился Гук как будто и правда вспомнил. «Точно, говорил. Ты, мол, на войне всего этого нахватался». «Точно, Гук?» Шелестов поплевал на руки и снова взялся за топор. «На войне быстро науку усваиваешь. Если не убьют, ты еще поживешь. На войне живы те, кто науку лучше усвоил, а кто не очень, тех уже закопали. Так-то...» «Ты заканчивай топором махать. Иди, ополоснись да оденься». — Сейчас с хлопцами в одно место поедешь. Там с тобой поговорить хотят. — Кто? — стараясь говорить равнодушным тоном, — спросил Шелестов. — Начальство! — распев, протянул Сидорчук и пошел среди деревьев к командирской землянке. Тащить было тяжело. Раненый хрипел, но не из чего было сделать носилки. Просто подвое вряд ряд не продерутся сквозь этот бурелом. Коган чувствовал, что спина его насквозь мокрая от крови этого парня, которого он нес на спине. Сколько им еще идти, никто не знал и не спрашивал. Ясно, что это была засада, их там ждали, и вся группа почти полегла в том лесочке. А вот что бандеровцы бросили своих братьев-мельниковцев, об этом не говорилось вслух. И, как понимал Коган, не говорилось до поры до времени. Семь человек, смертельно уставших, голодных, промокших, тащились через непролазный лес, чтобы выйти напрямик через болото, туда, где немцы их не будут искать. Пусть думают, что убили всех еще там у овражка на опушке. — Стой! — кто-то прохрипел Когану в ухо и стал дергать за рукав. Но он не останавливался. Понимал, что если сейчас остановиться, то заставить себя опять идти у него не будет сил, и садиться нельзя потому что уже не поднимешься. Но остановиться все же пришлось, потому что двое бойцов просто взяли его за плечи и стали снимать с него раненого товарища. Его положили на траву, и Коган стоял над телом, тяжело дышая, вытирая пот, дрожавший от напряжения рукой. Не сразу до него дошло, что этот человек мертв. «Надо здесь его прикопать», — сказал вихар «Куда нам еще и труп тащить? И так на ногах еле держимся». «Как потом место это найдем?» — тихо сказал кто-то из ауновцев. Маринка жинка его спрашивать будет. Что я скажу? Что в лесу в яму бросили и землей забросали? Что его в декабре лисы откопают и обладают. Нельзя оставлять!» — согласился Коган и без сил опустился на траву рядом с трупом. «Товарищ все же ваш! Если хотите, я его один потащу». «Ладно, понесем». Опускаясь рядом, ответил вихр. «Сейчас полегче будет. Я эти места знаю. Тут болота кончаются, и лес дальше чистый будет. Только там ни жилья, ни дорог впереди. Местность пересеченная. Сплошь залещенная овраги до да бугры». «Надо носилки сделать», — предложил Коган. «Две жердины сломать или ножами перепилить. Взять френч у кого не покрепче». В рукава продеть жердины и пола завязать. Вот тебе и носилки. У меня крепкий френч. Могу отдать?» Борис начал снимать френч с мокрого от пота тела. Потом он стянул сапоги и выжил портянки. Ноги приятно гудели и согревались на солнце. Он бросил портянки на ближайший куст и лег на траву. Вихр лег рядом. Бойцы суетились. Кто-то снимал гимнастерки и рубахи. Все сняли сапоги и стали сушить портянки снова завязался разговор вихара все пытались расшевелить, чтобы он сказал куда ведет людей От того места куда должны были выйти оставшиеся в живых из группы они отклонились на много километров на восемьдесят куда куда проворчал вихар что раз куда хтались куда приведу там и будем туда где товарища похороним мы где могила его каждый день напоминать будет нам о долге. И товариществе. Долго еще? На всякий случай спросил Коган. Нет, днем еще дойдем. Ты не боись. К своим придем, там отдохнем, а потом вопросы будем задавать. Оттуда сподручнее. Коган задумался. Ориентацию он потерял полностью, но помнил расположение той базы, на которую группа должна была войти. Сейчас они находятся от нее северо-восточнее, и значительно. Через несколько часов им никак не выйти к базе, которая чуть ли не в сотни километров осталась в стороне. Значит, они идут в другое место, и Вихар уверен, что место безопасное, и оттуда можно задавать вопросы. Значит, там у него все свои, на кого можно положиться. Хорошо. Через час они поднялись и снова двинулись в путь. Первые шаги дались всем очень тяжело. Казалось, что уже не в идти, но постепенно стерпелось. И снова через боль в ногах, через натертые до крови мозоли, люди шли вперед и несли мертвого товарища. Через три часа, через три остановки, когда все уже падали от усталости, они вышли к лагерю. На встречу выбежал высокий молодой человек в очках и бросился к вихору. — Батя, что случилось? — Ага, — подумал Коган, — вот это откровение. Значит, тут его сын. Подбежали другие бойцы, приняли на руки, опустили на землю тело. Кто-то распорядился сходить за лопатами и начать могилу копать. Молодой человек обнял за плечи Леонтия и повел к землянке. Вихар остановился, поискал глазами Когана и махнул рукой, чтобы тот шел следом. Пришедшим бойцам помогали, отводили в землянки. Кто-то крикнул, чтобы растопили печь и нагрели горячей еды. У большой землянки Вихор с сыном Петро уселись на лавку рядом. Коган решил, что не до этикета и, подойдя к лежанке, упал на нее, вытянув натруженные ноги. Он слышал, как сын говорил отцу о делах, как устроена жизнь в лагере, что все у них есть. А потом начал расспрашивать Вихора, но тот только тряс головой и молчал. Потом с трудом разлепил запекшиеся губы и попросил водки. И водку и еду принесли через пятнадцать минут, и только тогда Коган понял, что жутко голоден. И как он этого не замечал час или три часа назад? Они ведь почти сутки на ногах, без еды и сна. И когда выпили по первому стакану, плеснув в них граммов по пятьдесят, когда тепло побежало по жилам и стало затуманивать уставший мозг, Вихр заговорил, рассказал сыну, как они здесь оказались и как их бросили бандеровцы, которые всегда относились к мельниковцам с пренебрежением. Коган лежал с закрытыми глазами и не участвовал в разговоре, он только слушал. Сначала Вихр с сыном обсуждали дела, потом пришли еще трое, наверное, местные командиры, помощники Петрова. Ругались в полголоса злобно, но вихр умерял, гнев бойцов, говоря, что не надо горячиться. Надо дума думать, как дальше жить. Пойти и гранату в окно бросить кому-то — это решение, но от него только удовлетворение получишь, наказав предателя. Но это не решает проблемы в стране, на Украине. Вот о чем думать надо дальше, как и с кем жить. — А ведь они готовы, — подумал Коган. Можно и говорить с ними о главном. Им ответы нужны. А у меня ответы есть. Борис поднялся и, пошатываясь, направился к двери. Его проводили взглядом, но не остановили. Он шел по лагерю мимо костров, мимо бойцов, сидевших кучками на заготовленных бревнах, на лавках возле землянок. Почти все обсуждали сегодняшнее появление Леонтия Вихара с остатками его группы. Рассуждали, как и почему могло получиться, что почти всю группу уничтожили. И что будет дальше? Но услышал Коган и главное. У этих людей не было злости к русским, не было ненависти к Советскому Союзу. За что они сражались? С кем? Скорее всего, они собрались воевать с немцами, а им не дают пока, придерживают. И они не понимают, почему и удивляются, когда им говорят, что русские враги еще больше, чем немцы. Не понимают в большинстве своем мужики, почему им так говорят. Что, плохо при советах жили? Да нормально жили. Работали, колхозы были. Да, случались неурожаи, да, страшный голод пережили. Так по всей стране такое было. Многие пришли в отряд, считая, что пришли к партизанам. А ну, вон как повернулось. «Вроде и с советскими людьми, а со своими же воевать приходится. Говорят, что враги они против Украины. И когда это они против Украины стали? Всей страной ведь дружно жили, заводы строили». Сосновский чувствовал, что вызывает серьезный интерес у этого штандартенфюрера. «Удалось мне его заинтересовать», — с удовлетворением думал Михаил. Еще бы. Много шатаюсь здесь. Все расспрашиваю, ищу. Сколько человек прошло передо мной в моих розысках? Сколько бесед было? Очень ему мои наблюдения и выводы интересны. Я ведь для них такие исследования провел, опросы населения. Истинное положение дел и все, что творится в умах простых украинцев, и не очень простых я знаю, и могу поделиться своими знаниями с СД. «Очень я им нужен. Будут меня обхаживать, вербовать. А для этого им нужна случайная встреча и без свидетелей. Им не нужно, чтобы еще кто-то знал про мои отношения с СД». Темнело. Михаил шел по улице не спеша, заложив руки за спину. Редкие прохожие из местного населения уступали дорогу высокому офицеру. Кто-то с опаской переходил на другую сторону улицы. «Уже скоро», — продолжал рассуждать Сосновский. «Обычно хайнцы ездят по этой дороге в свой коттедж, где они устроили гнездо своей разведки». «Обрадуется он, увидев меня. Ох, обрадуется!» Звук автомобильного мотора за спиной заставил насторожиться, но ничего в ленивой походке майора не изменилось. Свет фар лизнул, стены домов и машина скрылась за поворотом. «Не он. Подождем. Должен и Хайнца проехать. Не могу я ошибиться, потому что времени на разработку нет. Только сегодня. Сейчас. Потом все будет сделать уже сложнее, да и последствия опаснее. Сейчас Хайнца еще не узнали в городе. Контактов у него минимум, этим можно прикрыться. Да и не будет он сам светиться среди ауновцев». «Должен быть его представитель, который прибудет позже. Его он отправит к националистам, разлагать их и подчинять. Скорее всего, это будет украинец». Снова свет фар скользнул по улице, и сзади стал приближаться рокот автомобильного мотора. Сосновский небрежно повернул голову, чуть отступая на тротуаре от проезжей части, но машина стала притормаживать за его спиной. Вот она проехала вперед и остановилась. Сосновский узнал тот самый хорьх, на котором ездил Фюрер. Дверь открылась, и на тротуар вышел рослый мужчина в гражданском костюме и мягкой шляпе. Михаил сбавил шаг, и настороженно глядя на незнакомца, хотя он понимал, что последует за этим. Да, следом из машины показался сам Хайнце, тоже в гражданском костюме. Он улыбнулся и развел в стороны руки, будто собирался обнять майора. «Франк, это вы!» — с улыбкой произнес штандартенфюрер. «А я думаю, что за офицер бродит по пустынным улицам?» «Добрый вечер, господа!» Сосновский небрежно козырнул, поднеся руку к фуражке. «Да вот до грущу. Недавно встречался с человеком, который мог что-то знать о моем погибшем друге и месте его захоронения, но, увы...» «Слушайте, Франк, а у меня сегодня напротив. Очень удачный день!» А не пригласить ли мне вас к себе в гости? Честное слово, мне не нравится ваше унылое лицо. Обещаю хороший коньяк и настоящий аргентинский кофе. Да мне как-то все равно некуда спешить. Пожал Сосновский плечами. Благодарю вас за приглашение. В этой дыре чертовски приятно встретить близких по духу людей, людей своего круга. Знаете, порой думаю, что на фронте, на передовой в этом смысле было как-то легче. Тут немцы, там русские. И все, и никаких полутонов. Немец забрался на заднее сиденье, Сосновский последовал за ним. Их молчаливый спутник уселся снова на переднее сиденье, и водитель в немецкой форме с погонами фрейтера тронул машину. А здесь как-то все перепутано. Продолжил Михаил, усаживаясь поудобнее и не меняя интонации. Вроде и враги, и вроде не враги. Те же самые русские, но не воюют, их почему-то называют украинцами, хотя они ничем не отличаются от русских. Мирный город, но в нем постоянно стрельба. Право, господа, на фронте все было проще и понятнее. — Тут вы ошибаетесь, дорогой майор, — возразил Хайнце. — Это не те же самые люди, которых вы называете русскими. — Да что вы говорите? — искренне удивился Сосновский, вытягивая пальцами из рукава маленький Браунинг закрепленный на резинке. «Вы говорите загадками». «Никакие загадок, Франк! Дело в том...» Штандартенфюрер протянул руку вперед и сказал по-русски с сильным акцентом. «Дайте сигарету!» Человек в шляпе вытащил из внутреннего кармана портсигар и протянул немцу. «Вот, значит, как!» — подумал Сосновский. «Это русский!» «А не тот ли самый агент, которого он решил отправить к националистам?» И очень объяснимо, что он подобрал меня. Видимо, хотел познакомить этого человека с моими наблюдениями в городе. Фюрер взял из портсигара сигарету, и в этот момент Сосновский выстрелил из-под своего локтя Хайнца в грудь. Немец откинулся на боковое стекло и замер. Из его пальцев вывалилась сигарета. Сидевшие на переднем сиденье не успели ничего понять, только мужчина в шляпе повернул голову. Но вторым выстрелом через спинку сиденья... Сосновский всадил ему пулю в сердце, а потом сделал два выстрела в водителя. Машина вильнула, но Сосновский ждал этого, мгновенно перегнулся вперед и поймал руль рукой. Обороты двигателя упали, но она продолжала ехать. Михаил, что есть сила, удерживал руль, на которой всем телом навалился мертвый водитель. Улица пошла под уклон. Сосновский скалил зубы и держал руль. «Держал! Ну, еще немного!» И вот дорога пошла прямо, обороты совсем упали, двигатель стал работать с перебоями, машина задергалась и остановилась. Мотор заглох. Сосновский откинулся на спинку сиденья и шумно выдохнул. С трудом, наклонив переднее сиденье вперед, Сосновский дотянулся до ручки двери и открыл ее. Протиснувшись с трудом мимо мертвого тела, он выбрался из машины и осмотрелся. «Тишина! Ни одного освещенного окна!» Да и большая часть домов в этом окраинном районе разрушена. Дорога свернула вниз, а путь к коттеджу СД был левее. Захлопнув дверь, Сосновский обошел машину. Теперь ему предстояло хоть как-то потеснить труп водителя, чтобы можно было сесть за руль и управлять машиной. Нужно отъехать подальше, желательно на Тюринское озеро. Через полчаса Михаил загнал машину в кусты на высоком берегу озера, и стал обыскивать пассажиров. Он просмотрел личные документы Хайнца, его водителя. Потом паспорт на имя Олеся Дымко, выданный оккупационной администрацией во Львове. Хорошо. А это что? В кармане Дымко он нашел небольшой бумажный пакет. В нем несколько плотных листов. Это фотобумага. Достав лупу, Сосновский рассмотрел, что это были фотографии документов, подписанных Гиммлером. «А это что? Ого!» Сосновский сунул в карман находку и вышел из кустарника на берег, постоял, прислушиваясь, а потом с силой бросил в воду подальше от берега тряпку, в которую вместе с камнем были завернуты документы пассажиров машины. Вернувшись к Хорьху, он снял его с ручного тормоза и, упираясь ногами в землю, покатил вниз по берегу к обрыву. Еще немного и машина покатилась сама, все набирая и набирая скорость. Через несколько секунд она опрокинулась крышей вниз и упала с громким всплеском в воду. Через опущенные стекла вода сразу стала заполнять машину. И вот она исчезла из виду, а на поверхности темной воды остались только пузыри и расходящиеся круги. Максим потерял ориентацию уже через час. Квасмурное небо густой лес, по которому велась и велась тропинка. Тихий топот копыт лошадей. В каком направлении они ехали? Плотная пелена облаков не позволяла хоть на миг рассмотреть, где находится диск солнца. И все-таки ему казалось, что они двигаются к Харькову, но объезжают город с севера. Проводник, видимо, хорошо знал дорогу, потому что он не останавливался, не сверялся ни с компасом, ни с картой. Стемнело рано. С сумерки опустились на лес, сверчки затянули свои заунывные песни. Лес кончился неожиданно. Проводник остановил свою лошадь на опушке и оглянулся на спутников. Вместе с Шелестовым ехали еще двое, но кто они, Максим не знал. С ним за всю дорогу никто не обмолвился ни словом. «Просто Сидорчук сказал, что ему надо ехать с этими людьми. Они проводят его к тому, кто хочет с ним поговорить. Дальше он будет выполнять распоряжение тех людей, к кому приедет. Все. И Максим ехал, размышляя о том, куда и зачем его везут». Мысленно он прокручивал в голове свою легенду, старался сжиться с ней эмоционально, вернуть образ того человека, который явился в отряд Гука после смертельного боя, потеряв своих товарищей. Проводник тихо свистнул, и из-за деревьев вышел парень. Он взял лошадей под усы и увел их в лес. Дальше все молча стали спускаться к реке. В кромешной темноте проводник каким-то образом нашел лодку, сбросил с нее ветки кустарника. До нужного им места по воде, а потом, плутая по разрушенной части города, они добрались уже далеко за полночь. Последовал короткий стук в массивную деревянную дверь одноэтажного крепкого дома еще купеческой постройки. Обмен паролями и, наконец, всех впустили внутрь. Открывший дверь человек о чем-то пошептался с проводником и снова выпустил его на улицу. Чиркнув зажигалкой, он поднял ее над головой, посмотрел на гостей и сказал «Прошу за мной, будьте осторожны, в доме нет света». В большой комнате за столом сидели пятеро мужчин. Одеты все вполне прилично, не как лесные жители. Шелестов даже в своем вполне чистом и не очень мятом костюме, в котором он провел в лесу несколько дней, чувствовал себя оборванцем. Высокий мужчина с глубокими залысинами над крутым волевым лбом поднялся из-за стола и кивнул сопровождавшим шелестого бойцам, что они могут быть свободны. Все вышли. — Вы, значит, и есть Артем Голик. Без улыбки, но вполне приветливо сказал мужчина, протягивая руку. — Будем знакомы. Меня зовут Сидор. Пока обойдемся без фамилии, в силу окружающей обстановки. Можете мое имя считать подпольной кличкой. Это не столь важно. Прошу садиться. Я не буду вам представлять всех присутствующих здесь. Не время для близкого знакомства. Придет время, и мы откроем лица. А сейчас вам, Артем, достаточно знать, что здесь находятся руководители Харьковского националистического подполья. Нам вас рекомендовали боевые товарищи как человека, хорошо знающего обстановку, как человека, безусловно, умного, опытного. Нам важно ваше мнение по разным вопросам. Расскажите нам обстоятельства гибели вашей группы после выполнения задания командования? Что случилось? Из-за чего погибли ваши товарищи?» «Я понимаю ваш интерес», — ответил Шелестов, садясь на стул. «Этот случай был шоком, в том числе и для меня. Я не знаю, как и через кого произошла утечка информации. Я даже не уверен, что на нас напали советские партизаны». «Да, я видел красные полоски ткани на кубанке одного из них и на фуражке другого. Еще одного была на голове красноармейская пилотка со звездочкой. Они просто выскочили и приказали нам сложить оружие. Командир выстрелил первым, и тогда началась дикая перестрелка. Мы убили, кажется, двоих, но все мои товарищи остались там. Мы были окружены и бой вели в неравных условиях». Меня спасло только то, что я шел замыкающим, с еще одним бойцом. Мы немного отстали. Видимо, партизаны нас не сразу заметили, но когда заметили, сразу стали стрелять. Мой товарищ упал. Несколько пуль попало ему в грудь, хотя половина из них предназначалась мне. Он фактически закрыл меня собой. Ну, в общем, мне удалось оторваться и скрыться. До сих пор считаю, что мое спасение было просто чудом». Но вот так бывает на войне, что и везет. — И все-таки, Артем, — проговорил пожилой мужчина с усами, — вы воевали в том отряде, вы там были не один день. Вы же могли как-то чувствовать, что-то слышать, начать понимать разногласия с партизанами, недружелюбные отношения, появившуюся вражду, наконец. — Я не могу вам ответить, мы не контактировали с партизанами. Последние месяцы мы почти не участвовали в боевых действиях, а командиры нас не посвящали в свои дела и планы. Но да, среди наших бойцов были разговоры, недружественные разговоры о партизанах. Как, собственно, и вообще о русских, об СССР. Каждый надеялся, что война закончится, и Украина станет свободной и независимой от Москвы. Нас убеждали, что союзники вот-вот помогут». Но я понимал и другое. Это тоже проскальзывало в разговорах. Красная армия стала сильнее, и немцы проигрывают. Неизбежно наступление, и тогда русские придут сюда. — Вы умный человек, трезво рассуждаете, у вас аналитический склад ума. Снова заговорил мужчина с усами. — И вы не хотите, чтобы Советы снова вернулись на Украину? А как бы вы поступили, если бы вы на месте руководства ОУН... Стали организовывать действия вооруженных отрядов повстанческой армии. «Я не уверен, что рассуждаю правильно», — пожал Шелестов плечами. «Я не знаю, есть ли у нас союзники и станут ли они нам помогать. От их помощи зависит многое, если не все. Но я бы постарался наладить связь с поляками, с армией Краевой. Их правительство сидит в Лондоне, и Англия им помогает». Я думаю, что Польша не захочет, чтобы Красная Армия вступила на ее территорию, разбив немцев здесь. Я думаю, все, в том числе и Англия, заинтересованы освободить Польшу раньше Красной Армии. А мы, в свою очередь, своими силами, можем значительно затормозить темпы наступления Красной Армии. Можем наносить удары по тылам, проводить диверсии и многое другое. Люди за столом покивали, тихо переговариваясь друг с другом. В свете керосиновых ламп, установленных на противоположных концах большого стола, Шелестов сумел рассмотреть этих людей. Не очень-то они были похожи на лидеров повстанческой армии. Что-то смущало его в их внешности. И тут занавеска справа от стола отодвинулась, и в комнату вошла женщина в длинном черном платье и с накинутым на плечи большим платком. Она повернулась к шелестову и громко осведомилась. И этим мыслям вас научили на Лубянке, когда готовили к заброске суда. Люди за столом встревоженно загалдели, повскакивали с мест. Какое-то движение Шелистов ощутило за своей спиной. Он узнал ее. Это была та самая женщина, убившая Оксану Мазур в Москве. Не паниковать, строго сказал себе Шелестов. Она ничего не сможет доказать, она видела меня мельком. Только спокойствием, выдержкой я смогу исправить положение и спастись. Лубенка, Кто вы такая? И что вы от меня хотите?» Шелестов задавал эти вопросы, не поднимаясь из-за стола, и его руки спокойно лежали перед ним. Но Максим ошибся. Ситуация была еще хуже, чем он мог подозревать. Двое его бывших сопровождавших подскочили сзади и схватились за руки, выворачивая их за спину. Шелестов попытался вырвать руки и ударил одного ногой, развернулся всем телом, но тут ему на голову обрушился удар, и ноги подкосились. Он лежал на полу, пытаясь подняться, ноги скользили на крашенных половицах, и тут на Максима обрушились еще удары. Его били ногами, попадая по ребрам, по лицу. Он интуитивно крутился на полу, защищая себя согнутыми руками и ногами, прижатыми к животу. Потом его схватили, снова заломили за спину руки и стали связывать. Холодная вода, которая ему плеснули в лицо, добавила немного бодрости и вывела из полуобморочного состояния. На затылке страшно пульсировало и болело. Ныли ребра, локоть правой руки и колено. Глаз начал заплывать. Скула двигалась с трудом. Мужчина, который начинал здесь с ним разговор, подошел и, пальцами взяв Максима за подбородок, приподнял его лицо. «Ну, кто ты такой? Артем Голик или кто?» И заслал сюда из щека. Отвечай!» И снова со страшной силой чей-то кулак врезал шелестого в солнечное сплетение, и дыхание перехватило так, что он не смог вдохнуть. Кто-то схватил его за волосы и с силой рванул голову назад, снова поднимая лицо. — Нельзя молчать, это они воспримут как признание, — мелькнула в голове Максима мысль. — Только атаковать, сбивать их с мыслей, поселить сомнения, иначе они меня просто убьют. — Вот, значит, куда я попал! — зло оскалившись, прошипел Максим. — Красные, да? Большевистские подпольщики! Добрались до меня, до моих товарищей добрались! «Будьте вы проклятые! Украина все равно станет независимой без вашей Москвы!» Снова удар, еще один. Максим пытался смягчать их, отклоняясь в сторону, но его маневры быстро раскусили. А потом последовал сильный удар в челюсть, и он полетел на пол и провалился в темноту. Казалось, он падал очень долго. Где-то на границе подсознания билась и трепетала мысль, что он уже умер. «Умирает». Последние секунды — и будет темнота навсегда. А потом и эта мысль пропала. Пропало все. — Ну что, Виктор, снова тебе задание. Казарес сходил по землянке и с довольным видом потирал руки. — Ты у меня самый ценный и умелый разведчик. Кроме тебя никому не смогу доверить это дело. — Артем... Буторин повернул голову, осуждающе посмотрел на Ауновца. «Что за игры? Во что ты со мной играешь? Ты думаешь, что я не понял, что прошлое задание было проверкой? Абсолютно ничего и ни для кого не значащий населенный пункт и гарнизон в нем. Если бы это и правда был штаб, а ты меня послал в заведомо никчемное место, зачем?» «Но мы же не знали, что это никчемное место. Вот ты сходил, проверил, очень толково все проверил и принес сведения». — Теперь мы знаем, что там, и не будем терять времени и сил на этот населенный пункт. Буторин открыл был рот, но понял, что спорить и доказывать что-то абсолютно бесполезно. И не зачем спорить. Вот показал ему, что ты все понимаешь, что не дурак, и все, молчи дальше в тряпочку. Виктор понимал, что его задача — искать цели, искать базы, места расположения боевых групп, штабов националистов, которые останутся здесь после отхода гитлеровцев на запад. — Что за задание? Снова разведка? — спросил он. — Хуже. — усмехнулся Казарес. И тут Виктор вдруг понял, что его улыбка была злой, что внутри у командира все клокотало, и виной тому был не Буторин, а что-то иное. — В каком смысле хуже? Загадками говоришь? — Нет тут никаких загадок. Казарес вдруг стал серьезным, усталым. Он опустился рядом с Буториным на лавку и откинулся спиной на бревенчатую стену землянки. «Все яснее и ясного. Наше руководство играет в свои политические игры. И заигралось так, что рядовые бойцы уже не понимают, мы воюем за независимость Украины или просто наемные солдаты каких-то людей, которые решают свои политические проблемы, делят политическое добро». «Что это с тобой, Артем?» «Ты перестал верить своему командованию?» «А ты не перестал верить?» Уставился на Виктора злыми глазами Казарес. «Кто здесь только что мне высказывал, что я отправляю тебя не на серьезное задание, а заставляю в какие-то игры играть?» «А что, разве не так?» — ухмыльнулся Буторин. «Так, все так». Казарес снова откинулся спиной на стенку и устало прикрыл глаза. «А кому верить?» «Вот и проверяй, вот и думай, как быть!» «Только я тебе поверил, и ты мне поверь!» Трудное время наступает. «Мы думали, что самое трудное было, когда война началась, когда Украина за оружие взялась, бороться стала за свою независимость. А нет! Шалишь, браток!» «Это еще цветочки были, сейчас труднее. Мы смерти в глаза смотрим!» А кто-то повыше за нашей спиной шешукается, договаривается. Хуже всего, что с врагом договаривается. Так вот, значит, почему мы не воюем и сидим по базам до да по лесам. И что немцы от нас хотят, чтобы мы их тылы не трогали? Прям в самый корень глядишь. Умный ты, как я посмотрю, хоть и прикидываешься рядовым бойцом, но как вести разведку хорошо знаешь. Слушай, кто ты на самом деле? «Может, я зря тебе доверяю?» «Нет, не зря», — спокойно ответил Буторин. «Я тебя подвел?» «Нет, все исполнил как надо». «Хлопцы, и Куба, и Бондарь, небось, доложили». «То я? Человек, который хочет, чтобы его родина была независимой. Хочет уничтожить и выгнать захватчиков, и хочет, чтобы снова колосились хлеба, чтобы снова пили девушки на лугах и плели венки». А по голубому небу спокойно плыли белые барашки облаков, и жаворонки летали. «Да, жаворонки», — повторил Казарес. «Ты вот что. Ты меня держись, никому не верь, только мне, а я тебе поверю. Ты пойми, простая твоя душа, что сейчас нашу родину за нашей спиной делят. И немцы, и Польша, и Англия. Все хотят кусок урвать, все хотят тут хозяевами быть. Не мы с тобой, а они». А задание такое. Нужно наведаться на станцию «Журавка» и выяснить, есть ли там на складах оружие и боеприпасы, взрывчатка. Нас опять используют, и я боюсь, в этот раз нас обманут, а это смерть, браток. По договоренности с нацистами они отходить будут, когда Красная Армия начнет наступление. Это оружие и боеприпасы для нас, для таких, как мы с тобой, чтобы мы им воспользовались и громили советские тылы. Они хотят нашими руками и нашими жизнями замедлить продвижение Красной Армии на Запад». «Понятно», — кивнул Буторин. «Они не хотят, чтобы Красная Армия в Польшу вошла. А мы для этого должны умирать тут. Не за Украину, не за свой дом, а ради их интересов. Так получается? Ладно, но когда я вернусь, мы вместе поедем докладывать результаты разведки твоему руководству. Договорились? А ты дров там не наломаешь?» Не кинешься, мстить и наказывать. Я с голыми руками под танк не бросаюсь, возразил Буторин. Посмотреть хочу на этих людей, запомнить их, чтобы потом, когда победа за нами будет, спросить с них, с каждого из них. Возьмешь? Возьму, чего не взять, пожал плечами казарес. Иди собирайся, людей тебе дам, сколько скажешь. Двоих дай, и Кубы, и Бондаря. Я их в деле знаю, знаю, как себя поведут и чего от них ждать. Это была обычная железнодорожная станция. Пассажирская платформа для пригородных поездов. Вон в паре километров и остатки дачного поселка, и деревушка с одноименным названием на берегу Большого пруда. Разъездных путей h шесть. Это значит, что здесь есть и складское хозяйство, и имеется и ремонтная база. Дорога-то к станции подходит. Не зря ее делали в свое время. И идет она к нескольким населенным пунктам районного масштаба и шести предприятиям. Вот и не зря тут такую станцию в советское время устроили. — Вон лабазы! — Якуб опустил бинокль и показал Буторину вправо. Оказывается, это были не холмики, образовавшиеся после работы бульдозера. Это бетонные перекрытия складов, засыпанные землей и защищенные дерном тупиковый путь там же. Вон, стрелка видна. А двери этих складов выходят на другую сторону. Любопытно. А как же из железнодорожных вагонов в склады завозили груз? Должны быть двери, просто их не видно отсюда. И вообще отсюда ничего не разглядишь. Нужно руками потрогать. Четыре вышки с пулеметами и прожектора. Не отнимая глаз бинокля, проворчал Бондарь. «А вон и мотодрезины и две платформы с обеих сторон, и на каждый пулемет и мешки с песком. Далеко не уйдешь, если заметят». «Они что, на дрезине по лесу за тобой гоняться будут?» — усмехнулся Якуба. «А можно и стрелочку взорвать, тогда не больно не развернуться здесь». Муторин вот смотрел на станцию и слушал своих помощников. «Сегодня они веселее себя ведут». Поверили в своего командира после прошлой операции, знают, что вытащит, он их не бросит, что из любой ситуации выход найдет. «Ладно, хлопцы, придется вам постараться сегодня. Информацию интересную выдал мне сегодня наш шеф Артем Казарес. Тут есть над чем поразмыслить, но знать про оружие нужно точно. Ночью ждать нельзя» заявил Буторин, опуская бинокль и поворачиваясь к своим помощникам. Ночью прожектора светят, и патрули с собаками ходят. Вон слева, в самом конце, за административным зданием, вольера служебных собак. «Пойдем днем. Видите, у путей на задах стоит механическая путейская дрезина. На ней куртки замасленные, железнодорожные, ремонтники оставили, домой в чистом пошли». Они пути проверяют утром и вечером. Днем дрезина стоит. Тут составы формируют на последнем пути и часто оставляют вагоны, которые подцепляют в последнюю очередь. Ну, насторожились помощники, куртки, что ли, нужно украсть? Не только! С усмешкой покачал Буторин головой. Около трех часов дня трое дюжих парней подкатили к лобазам на ручной дрезине и стали, не спеша снимать с нее и укладывать рядом лопаты, ломы и кирки. Потом они сняли с рельсов дрезину, повалив ее на бок. Третий мужчина в такой же замасленной куртке, как и двое других парней, взобрался на платформу возле лабазов и принялся выправлять столб ограждения. Помощники натаскали щебни и стали забивать его под основание столба. Так они возились около часа, выправляя столбики, когда к грузовой платформе маневровый паровоз подкатил два пустых вагона. «Пора!» — оглянувшись по сторонам, сказал Буторин и взял из груда инструмента большие болтовые кусачки. Через полминуты решетка на окне и колючая проволока были перекушены. Отогнув решетку, Буторин с змеей скользнул внутрь. Помощники поставили на место решетку и, как ни в чем не бывало, продолжили ремонтировать ограждение. Мимо прошел немецкий патруль, не обратив на рабочих никакого внимания. Через полчаса Буторин постучал, и рабочие приняли от него несколько ржавых обрезков труб старой рельсовой гайки. Решетку поставили на место и замаскировали место перекусов. Вагоны утащили на формирование состава. И тогда рабочие, спокойно поднатужившись, установили на рельсы дрезину и покатили в сторону выездной стрелки. Буторин стоял на одном колене, посматривая по сторонам. Рядом, под рукой, под инструментом, наготове лежали шмайсеры и гранаты. Якуба и Бондарь двигали рычагом маховика, и дрезина ходка катила по рельсам. Внимание, немцы! крикнул Буторин, глядя вперед, где примерно в километре навстречу им двигалась такая же дрезина с автоматчиками. Останавливайтесь, инструмент на насыпь, работаем! Соскочив с дрезины, трое рабочих принялись поправлять насыпь, подсыпая щебень и добивая большими молотками костыли в шпалы. Они, не обращая внимания на приближавшихся немцев, продолжали работать. И когда вторая дрезина подкатила почти вплотную, и немецкий офицер что-то гневно заорал и стал махать рукой, требуя убраться с дороги, рабочие покивали и вернулись к своей дрезине. Через секунду в их руках оказались автоматы — Треск очередей и крики раненых и умирающих огласили опушку. Дав по две-три автоматные очереди, ауновцы перебили всех автоматчиков на дрезине. Буторин подошел к телам, увидел, что немецкий офицер еще шевелится, и добил его короткой очередью в три патрона. — Все, раздеваемся и в лес! — крикнул он помощником и стал стягивать куртку. К утру группа была на базе. Казарес вышел встречать разведчиков, накинув на плечи плащ-палатку. Моросил дождь, земля хлюпала под сапогами. Разведчики не шли что-то на самодельных носилках под брезентом. Первым шел Торин, повесив на шею автомат. Он был хмур. Подойдя к командиру, Виктор кивнул на его землянку и сказал. «Пошли к тебе. Нечего это видеть остальным». Казарес нахмурился и кивнул. Разведчики вошли в землянку, и Артем закрыл дверь. С железным лязгом на пол опустились носилки, и Буторин сбросил брезент. Перед казарезом лежали ржавые обрезки труб, какие-то прутки, большие ржавые гайки крепления пятаков на рельсов. Он присел на корточке, разглядывая железо, потом поднял глаза на Буторина. Тот кивнул, отвечая на немой вопрос командира. Такой во всех ящиках» в оружейных ящиках, в ящиках с маркировкой. Можно было и не нести, ты бы и так нам поверил на слово. Но я думаю, что это следует показать нашим командирам в штабе. Вот что немцы оставят нам в обмен на наше мужество и за наши жизни, когда мы будем в тылу Красной Армии разворачивать свою борьбу. Ни оружия, ни гранат, ни патронов, только хлам. И мы для них хлам, Артем, так-то вот». «Выезжаем с тобой утром», — резко сказал Казарес. «Все это упакуйте в брезент, чтобы поменьше хромыхало. Завтра повесим на вишнее седло». На следующий день, перегрузив на берегу в лодку свои доказательства, Казарес и Буторин переправились в Харьков. Оставив Буторин и его помощников у лодки, сам Артем направился в город и через час привел людей из штаба ОУН. Один из пришедших, мужчина с высоким волевым лбом и глубокими залысинами на висках, посмотрел на железо, потом на Казареза и коротко приказал. «Сбросьте все это в реку и идемте со мной». В доме их провели по длинному коридору через анфиладу пустых комнат в каминную залу, где стоял большой стол. Когда Буторин следом за Казарезом подошел к двери, навстречу двое бойцов Выволокли за руки из комнаты избитого человека в рваной окровавленной рубахе. Один из парней поскользнулся и выпустил руку пленника. Человек упал на пол и, повернувшись на бок, застонал. Буторин взглянул ему в лицо и едва сдержался, чтобы не выдать себя. «Это был Максим Шелестов».